Они приближались к большой группе грошей, столпившихся вокруг Ламакса, на спине которого беззаботно восседали юные земляне. Кику остановился. «Скажите, что нам нужно пройти к гроши Ламексу». Эфтайму перевел, но ничего не произошло, хотя гроши беспокойно зашевелились. Гринберг обратился к Кику.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 «Доктор, вон тот, с неприятным взглядом, не командор ли Гроши?» «Да, это он!» «Спросите его, доложил ли он о результатах переговоров ее высочеству?» «Хорошо», — Раргальянец провизжал что-то, обращаясь к главной Гроши, затем перевел ответ. «Он говорит, что еще нет». <кх -кх -кх -кх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 Роргальянец исполнил немыслимую какофонию на языке звездных чудищ. Раз или два Ламекс прерывала его, затем снова внимательно слушала. После того, как Фтаймл закончил свое щенячье повествование, Ламекс обратилась к командору. Фтаймл перевел ее слова землянам. Она спрашивает, неужели это правда?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 «Все абсолютно надежно».